к которой он сам чувствовал искреннюю глубокую симпатию, но, инстинктивно ли или из расположения к герцогине, только Дегиш рассыпался в похвалах ей. От этих похвал дружба Рауля к графу усилилась. Затем разговор перешел на любовь и на ухаживание за дамами. Тут Брожелону тоже пришлось больше слушать, чем говорить. Он и слушал.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 О любовных интригах принца Уэльского с герцогиней де Монпансье, племянницей покойного короля, столь прославившейся впоследствии своим тайным браком с лазеном Даже самой королеве досталось изрядной и кардинал Мазарини тоже получил свою долю насмешек. День пролетел незаметно. Воспитатель графа Висельчак, человек светский, исполненный учености по самую макушку, как выражался его ученик, не раз напомнил Раулю глубокую образованность и насмешливая меткая остроумия Тоса. Но никто, по мнению Рауля, не мог сравниться с графом Деляфер в изяществе, тонкости и благородстве языка и манер. Ездоки на этот раз берегли своих лошадей больше вчерашнего и в четыре часа спешились в Аррасе. Путники приближались к театру войны и решили пробыть в этом городе, до следующего утра, потому что испанские отряды, часто пользуясь ночной темнотою, отваживались делать нападения даже в окрестностях харраса Французская армия стояла между Понтомарком и Валансиеном, загибаясь к Дуэ. Сам принц, по слухам, находился в битюне Неприятельская армия занимала местность от Касселя до Куртрей, так как грабежи и всякого рода насилия были нередки, то несчастное пограничное население покидало свои уединенные жилища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 Должно быть, нас даже и не заметили. Выстрелы раздались в 100 шагах перед нами, видимо, в самой чаще леса, и мы вернулись за указаниями. — Мое указание, — сказал Роменш, — и даже мой приказ — отступить. В этом лесу, быть может, засада. — И вы ничего не видели? — спросил граф своих слуг. — Я видел, как будто всадников в желтом спускавшихся по руслу реки, — ответил один из них. — Так, — сказал воспитатель, — мы наткнулись на отряд испанцев. назад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 И прежде чем Арменш успел опомниться от изумления, они уже исчезли в лесу. Пришпоривая лошадей, молодые люди выхватили пистолеты. Через пять минут они, по-видимому, приблизились к месту, откуда раздавались крики. Тогда они сдержали лошадей и стали продвигаться с осторожностью. «Тише!» — сказал Дегиш. «Всадники!» «Да, трое верхом и трое спешившихся. Что они делают, вы видите?» «Мне кажется...» Они обыскивают раненного или убитого человека. Вероятно, какое-нибудь подлое убийство, сказал Дегиш. Но ведь это же солдаты, возразил Брожелон. Да, но убежавшие из армии почти грабители с большой дороги. Пришпорим, сказал Рауль. Пришпорим, повторил Дегиш. Стойте, вскричал бледный воспитатель. Умоляю вас. Но молодые люди не слушали ничего. Они помчались один быстрее другого, и крики воспитателя только предупредили испанцев.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 — Мой противник убежал, — ответил Гиш, — дал мне возможность прийти вам на помощь, но вы, кажется, серьезно ранены, я вижу, вы весь в крови. Мне, как будто, — ответил Рауль, — оцарапала руку, — помогите мне выбраться из-под лошади, и затем, надеюсь, ничто не помешает нам продолжить путь. Дарменш и Оливен слезли с коней и стали оттаскивать лошадь, бившуюся в агонии. Раулю удалось вынуть ногу из стремени и высвободить ее из-под лошади. Через секунду он был на ногах.